Глава седьмая Мелочи придворных интриг, подобные тем, о которых мы рассказали, занимали большое место и в истории четырех последующих лет. Каждую весну в Парму приезжала маркиза Дель Донго с обеими дочерьми и гостила два месяца во дворце Сан-Северина и в поместье Сака на берегу По. Во время этих встреч было немало отрадных минут, и много говорилось о Фабрицу. Но за все эти годы граф ни разу не позволил ему побывать в парме. Герцогине и министру, конечно, приходилось иногда заглаживать опрометчивые выходки Фабрицу, но, в общем, он вел себя довольно благоразумно, следовал полученным указаниям, и действительно производил впечатление молодого вельможи, изучающего богословие, но не собирающегося стать образцом добродетелей. В Неаполе он страстно увлекся изучением античной древности и занялся раскопками. Это увлечение почти вытеснило у него страсть к лошадям. Он даже продал своих английских скакунов, чтобы продолжить раскопки в мизени где нашел бюст Тиберия, изображавший императора еще молодым. Эта находка, занявшая одно из первых мест среди памятников античности, доставила ему, пожалуй, самое большое удовольствие из всех, какие выпали на его долю в Неаполе. Душа у него была слишком возвышенная для того, чтобы он стремился подражать своим сверстникам, например, придавать сколько-нибудь важное значение любовным интригам. Разумеется, у него не было недостатка в любовницах, но ни одна из них не играла никакой роли в его жизни, и, невзирая на молодость, он, можно сказать, совсем не знал любви. Но из-за этого... Его любили еще сильнее. Ничто не мешало ему действовать с величайшим хладнокровием. Для него все молодые и красивые женщины были равны, и каждый роман имел перед прежним лишь преимущество привлекательной новизны. В последний год его пребывания в Неаполе одна из самых прославленных в городе красавиц совершила ради него немало безумств. Сначала это его забавляло, а потом страшно наскучило. И он рад был уехать из этого города, главным образом потому, что избавлялся тем самым от знаков внимания очаровательной герцогини Д'А. В 1821 году он прилично выдержал экзамены. Его наставник, то есть руководитель занятий, получил крест и подарок и фабрицу уехал, горя нетерпением увидеть, наконец, Парму, о которой так много думал. Теперь он именовался Монсеньор и ехал в карете, запряженной четверкой лошадей. Однако на последней станции он приказал заложить только пару, а, прибыв в город, велел остановиться перед церковью Сан-Джованни. Там... Находилась пышная гробница архиепископа Досканьо дель Донго, его прадеда и автора латинской родословной. Он помолился у гробницы и пешком отправился во дворец герцогини, которая ждала его только через несколько дней. У нее в гостиной было много народу, но вскоре их оставили одних. «Ну что?» довольно ты мной? — спросил он, бросаясь в ее объятия. — А я благодаря тебе счастливо прожил в Неаполе четыре года, вместо того, чтобы скучать в наваре с любовницей, одобренной полицией. Герцогиня не могла опомниться от изумления. Она не узнала бы Фабрицио, встретив его на улице. Ей казалось, что он стал одним из красивейших молодых людей в Италии. И это было верно. Во всем его облике появилось какое-то особое обаяние. Когда герцогиня отправляла его в Неаполь, у него были повадки молодого сорванца, и хлыст, с которым он никогда не расставался, казался неотъемлемой частью его существа. Теперь же при посторонних манеры его отличались благородной сдержанностью а в семейном кругу она вновь увидела в нем юношескую пылкость. Он точно алмаз, только выигрывал от шлифовки. Не прошло и часа после приезда Фабрицо, как явился граф Моска, пожалуй, несколько преждевременно. Фабрицо в таких учтивых выражениях говорил с ним о Пармском кресте, пожалованным его наставнику, так горячо благодарил и за другие милости, о которых не решался говорить столь же открыто, проявил так много такта, что министр с первого же взгляда составил о нем благоприятное суждение. — Ваш племянник будет украшением всех высоких постов, которые вы в дальнейшем ему доставите, — шепнул он герцогине. Все шло прекрасно, пока министр, очень довольный молодым Фабрицио, обращал внимание только на его слова и манеры. Но вдруг, взглянув на герцогиню, он заметил, что у нее какое-то странное выражение глаз. «Молодой человек произвел здесь большое впечатление», — подумал он. Это была горькая мысль. Графу уже минуло пятьдесят, а все значение этих жестоких слов может почувствовать лишь безумно влюбленный мужчина. Конечно, граф был человек очень добрый и вполне достойный любви, если не считать его суровости на посту министра. Но ему казалось, что жестокие слова пятьдесят лет бросают черную тень на всю его жизнь и могут его самого сделать жестоким. В течение пяти лет, с тех пор, как он убедил герцогиню переехать в Парму, его нередко терзала ревность, особенно первое время, но никогда для этого не было серьезных оснований. Он даже думал, и думал совершенно правильно, что герцогиня для того, чтобы упрочить свою власть над его сердцем, лишь для вида выказывает благосклонное внимание кому-нибудь из придворных красавцев. Он, например, был уверен, что она отвергла ухаживание самого принца, который по этому поводу произнес весьма поучительные слова. «Но если бы я...» Откликнулась на лестное внимание вашего высочества, смеясь сказала герцогиня. С какими же глазами появилась бы я перед графом? Да, я был бы почти так же смущен, как и вы, милый граф, ведь он друг мне. Но затруднение легко устранить, я уже подумал об этом. Граф будет сидеть в крепости до конца своих дней. Встреча с Фабрицио преисполнила герцогиню такой радостью, что она совсем не беспокоилась о том, какие мысли может вызвать у графа выражение ее глаз. Мысли эти оказались мучительными, а подозрения неисцелимыми. Ровно через два часа после приезда Фабрицио был принят принцем. Герцогиня... Предвидя, какое впечатление произведет в свете эта немедленная аудиенция, уже два месяца просила о ней. Такая милость сразу же поставила бы Фабрицио в особое положение. Предлогом для нее послужило то, что он в парме лишь проездом и спешит в Пьемонт повидаться с матерью. В ту минуту, когда герцогиня в очаровательной записочке известила принца, что Фабрицию ждет его повелений, Эрнест IV скучал. Ну, сейчас увидим дурачка и Святошу, подумал он. Физиономия у него, вероятно, пошлая или угрюмая. Комендант города уже доложил ему, что Фабрицио первым делом посетил гробницу своего прадеда-архиепископа. Вошел Фабрицио. Принц увидел высокого молодого человека, которого можно было бы принять за офицера, не будь на нем фиолетовых чулок. Эта маленькая неожиданность прогнала скуку. Но для такого молодца... У меня будут просить бог весть каких милостей, всех, какими я могу одарить. Он только что приехал и, конечно, взволнован. Заговорю с ним о политике, покажу себя и кабинцем, послушаем, что он ответит. После первых милостивых слов принц спросил Фабрицу. — Ну как, монсеньор, счастлив ли народ в Неаполе? «Любит ли он короля?» «Ваше высочество», — ответил Фабрицио, не задумываясь. «Когда я проходил по улицам, меня восхищала превосходная выправка солдат различных полков его королевского величества. Хорошее общество, как и должно, почитает своего повелителя». Но, признаюсь, я никогда в жизни не позволял людям низкого звания говорить со мной о чем-либо ином, разве кроме услуг, за которые я им платил. «Черт возьми!» — подумал принц. «Вот так птица! Хорошо его вышкалили!» «Узнаю искусницу Сансаверина!» «Увлекшись игрой!» Принц с большой ловкостью старался заставить фабрицу высказаться на запретные темы. Молодой человек, возбужденный чувством опасности, находил великолепные ответы. «Открыто выказывать любовь к своему государю, — говорил он, — это почти дерзость. Наш долг — слепо повиноваться ему». Видя такую осторожность... Принц даже рассердился. «Кажется, к нам из Неаполя приехал умник. Терпеть не могу эту породу. Умный человек, как ни старается следовать благим принципам, всегда в чем-нибудь окажется сродни Вольтеру и Руссо». Принц усматривал какой-то вызов себе в безупречности манер и в полной неуязвимости ответов молодого человека — только что соскочившего со школьной скамьи. Его предположения не оправдались. В миг он переменил тактику и, сказав несколько слов о великих принципах устроения общества и государства, продекламировал применительно к обстоятельствам несколько изречений Фенелона, которые в детстве его заставляли твердить наизусть для будущих аудиенций. Принципы эти, конечно, удивляют вас, молодой человек, — сказал он фабрицу В начале аудиенции он назвал его монсеньором и решил повторить это на прощание. Но в беседе считал более уместным, более подходящим для патетических тирад прибегать к дружескому обращению. Да, эти принципы, конечно, удивляют вас, молодой человек. Признаюсь, они совсем не похожи на ассанну самодержавию, он так и сказал, которую вы каждый день можете видеть в моей официальной газете. Но, боже мой, что я говорю! В наших газетных писак вы, конечно, не верите, и вы их, конечно, не читаете. Прошу прощения, ваше высочество, я не только читаю Пармскую газету, Но нахожу, что в ней пишут довольно хорошо. И так же, как эта газета, я полагаю, что все происшедшее с 1715 года, то есть со смерти Людовика XIV, несомненно, было и преступлением, и глупостью. Величайшее счастье для человека — спасение души. Об этом двух мнений быть не может. Ибо блаженство это будет длиться вечно. Слова «свобода», «справедливость», «счастье», возможно, большего числа людей, гнусны и преступны. Они порождают привычку к спорам и недоверию. Палата депутатов, например, имеет право выразить недоверие тому, что эти люди именуют кабинетом министров. А лишь только появится роковая привычка к недоверию, по слабости человеческой ее распространяют на все. Люди доходят до того, что теряют доверие к Библии, предписаниям церкви, традициям и так далее. И тогда им уготована гибель. Допустим на мгновение, что недоверие к власти государей, помазанников божьих, принесло бы счастье людям. Мысль ложная и преступная, ну допустим ее. Однако каждый человек может рассчитывать на какие-нибудь 20-30 лет жизни, а что значит полвека и даже целое столетие счастья по сравнению с вечными муками и так далее. Видно было, что Фабрицио старается выразить свои мысли как можно яснее и понятнее для собеседника, а вовсе не пересказывает заученный урок. Вскоре принц оставил всякую попытку состязаться с этим юношей, смущавшим его своими простыми, сдержанными манерами. Прощайте, монсеньор, внезапно сказал он. Я вижу, что в Неаполитанской духовной академии дают прекрасное воспитание, и вполне естественно, что благие правила, когда их воспринимает столь тонкий ум, приводят к превосходным результатам. Прощайте и он повернулся к монсеньору спиной. «Я не понравился этому скоту», — подумал Фабрицу. «Теперь остается только узнать», — подумал принц, едва Фабрицио вышел, водятся ли за этим молодым человеком какие-нибудь страсти. Если водятся, то его поведение — само совершенство. Как он умно повторяет уроки своей тетушки. Мне казалось, я слышу ее речи. Если когда-нибудь в моем государстве произойдет революция, герцогиня будет редактором «Монитор», как была им Сан-Феличи в Неаполе. Однако эту Сан-Феличи, невзирая на ее красоту и молодость, ей всего было 25 лет, все-таки повесили. «Предупреждение?» Чересчур умным женщинам. Принц ошибался, полагая, что Фабрицио — ученик своей тетки. Люди, рожденные на троне или близ него, Скоро теряют наблюдательность и чутье. Они не допускают, чтобы с ними говорили непринужденно, Считая это грубостью. Они хотят видеть вокруг себя только маски, А берутся судить о цвете лица, и забавно, что они уверены в своей проницательности. Вот, например, данный случай. Фабрицио действительно верил почти всему, что он наговорил принцу, хотя и двух раз в месяц не думал о великих принципах. Он был пылок, умен, но он был верующим. Стремление к свободе, новые идеи и культ счастья для большинства – которые увлекали девятнадцатый век, являлись в его глазах ересью, недолговечной, как и всякая ересь, и неизбежно должны были исчезнуть, погубив, однако, много человеческих душ, подобно тому, как губит человеческую плоть чума, на время воцарившаяся в каком-нибудь крае. Но, несмотря на все это, Фабрицио с наслаждением читал французские газеты и даже совершал неосторожные поступки, чтобы их раздобыть. Когда Фабрицио взбудораженный вернулся с аудиенции и рассказал своей тетке об уловках принца, она воскликнула. «Тебе немедленно надо идти к нашему добрейшему архиепископу отцу Ландриани». Ступай к нему пешком, поднимись по лестнице скромно, в приемной сиди терпеливо, и если тебя заставят подождать, тем лучше, в тысячу раз лучше. Словом, прояви апостольское смирение. — Понимаю, — сказал Фабрицо, наш епископ Тартюв вовсе нет. Он воплощенная добродетель. Несмотря на его участие в казни графа Паланцы, изумленно спросил Фабрицу. — Да, друг мой, несмотря на это. Отец нашего архиепископа, чиновник Министерства финансов, мелкий буржуа. Вот чем все объясняется. У монсеньора Ландриани живой, широкий и глубокий ум. И он искренний человек. Он любит добродетель. Я убеждена, что если бы император Деци вернулся в мир, монсеньор Ландриани принял бы мученическую кончину как полиевкт в той опере, которую давали на прошлой неделе. Это казовая сторона медали, но есть и оборотная. В присутствии государя, или хотя бы премьер-министра, он сам не свой. Он ослеплен их величием, он теряется, краснеет и даже физически не в силах сказать «нет». Вот и причина его поступка, из-за которого он прослыл по всей Италии жестоким человеком. Но никто не знает, что лишь только общественное мнение вскрыло под процесса графа Паланцы, Он наложил на себя епитимью и питался одним хлебом и водой двенадцать недель, то есть столько недель, сколько букв в имени Давид Паланца. Здесь при дворе орудует необыкновенно умный мерзавец по фамилии Расси, верховный судья и главный фискал. Добиваясь смертного приговора графу Паланца, Он как будто околдовал отца Ландриани. Во время двенадцатинедельного покаяния архиепископа, граф москвой жалости, а отчасти из лукавства, приглашал его к себе на обед раз, а иногда и два раза в неделю. Добрый архиепископ в угоду ему ел за столом, как и все, Он счел бы себя бунтовщиком, якобинцем, если бы открыто выполнял епитимью, который наказывал себя за поступок, одобренный монархом. Но известно, что после каждого такого обеда, когда ему по обязанности подданного приходилось есть, как всем гостям, он прибавлял лишних два дня к своему строгому посту. Монсеньор Ландриани Человек большого ума, первоклассный ученый, но у него одна слабость — он хочет, чтобы его любили. Поэтому смотри на него умильным взглядом и уже при третьем посещении изъяснись в сердечных чувствах к нему. А ведь ты — отпрыск знатного рода. Монсеньор тотчас воспылает к тебе любовью. Не проявляй удивления, если он проводит тебя до самой лестницы. Сделай вид, что ты привык к такому обращению. Этот человек от рождения благоговеет перед знатью. Во всем остальном храни апостольскую простоту. Не вздумай выказать ум, блеснуть находчивостью в ответах. Если ты его не испугаешь... Ему будет приятно твое общество. Не забывай, что он по собственному почину должен сделать тебя своим главным викарием. Мы с графом будем удивлены и даже раздосадованы таким быстрым возвышением. Это необходимая политика при нашем государе.